Глава восьмая. Глаза распахнула резко и попыталась вскочить. Мозг плохо работал, не желая анализировать. Я знала одно — раз жива, надо защищаться. Монстры. Выжженная пустыня. Смердящий запах. Меня не сожрали? Или я уже за гранью? Неужели монстры все еще готовятся к нападению? Вопросы проносились один за другим, совершенно нелогичные. На мгновение охватил ужас, хотя и не сразу сообразила, что я все еще жива. Шею что-то сдавливало, а потом и вовсе раздался ор, заложивший уши. «Лайра! Зараза ты такая! Так нас напугала! Я чуть не посидел от страха!» «Тебе бы это не грозило!» Машинально огрызнулась, а потом до меня дошло. «Проныра! Ты со мной!» Я кинулась обнимать своего зверька. Он захрипел и сипло застонал. «Я настолько тебе надоел, что ты меня задушить решила!» Пока я радовалась своему другу, он сменил и постась на пернатого. Наверняка посчитал, что так я его не затискаю. И ведь угадал, шельмец, если зверька обнимать одно удовольствие, то птицу я и правда боялась раздавить. Пришлось отстраниться и с осуждением глянуть на малыша. «Ой, прости, это я от счастья!» Повинилась, ослабляя хватку. «Я в самом деле жива? Просто не поверите, после того ужаса? Но как?» «Я тебя звала, а ты не откликался. И потом все, силы закончились. Мне так страшно стало. Не сразу, а позже, когда ослабела. До этого было не до страха». Там столько нежити разных видов. Как ни сошла с ума, не представляю. «Тихо, тихо! Все уже хорошо, ты выбралась, смогла выстоять до прихода помощи. Все же у меня самое лучшее, самая храбрая и самая боевая хозяйка!» С гордостью отозвался Лар, устраиваясь на моем плече и щекоча перышками лицо. «Все равно до сих пор страшно. Кажется, это сон, а сама я еще там» среди толпы монстров, и они все бросаются на меня. Меня затрясло. По телу снова прокатился озноб, хотя в помещении было душно. Кстати, где это «здесь»? Я оглянулась. Лазарет. Я лежала в белоснежной комнате. На стуле дремал Трей, который сейчас проснулся и бросился ко мне, едва не задушив, как я недавно звереныша. На лице беспокойства. Глаза пытливо смотрят, облегченный вздох вырвался из груди. Я в безопасности. Рядом больше нет монстров. Но тут же проснулось любопытство. Как я здесь оказалась? Что с лояром? Этот гад заманил меня в ту пустыню на съедение монстром. Меня передернуло от отвращения, снова накатил ужас. И про тебя он все знает. Кому-то хотел продать. Он ненавидит тебя. А ведь я считала, что вы друзья. Как он мог столько времени притворяться? Ведь никто из нас ничего не заметил. И тогда про зачарованный лес он соврал, хотел нас всех заманить в ловушку. «Успокойся. Все прошло. Мы вовремя успели». Обнял меня тролль, прижимая к себе. Лар, снова превратившись в звереныша, вцепился мне в шею, обнимая, будто боясь отпустить хоть на мгновение. «Как вы меня нашли?» Я пыталась дозваться, но ничего не получалось. Ни проныра, ни дед не откликались. Это было страшно. Очень. Еще и резерв пустой. Схлипнула я, озвучив свои страхи. Резерв воскликнула и прислушалась к себе. Сейчас он полон. Восстановился, даря ощущение покоя и радости. «Интересно, сколько я так провалялась?» Видимо, свой вопрос задала вслух, потому что Лар прошептал на ухо. «Пять дней! Из тебя с трудом выкачили яд тварей, успевших знатно потрепать. Но у нас прекрасный лекарь едва ли не из-за грани вытащил!» «Но как же все-таки вы меня нашли?» Облегченно выдохнув, все-таки повторила в третий раз свой вопрос. «Шая помогла!» — ответил Проныра. Она примчалась к Трею с криками, что тебя унес Лояр. Но, как она заметила, было же далеко. Удивилась я, припоминая, как все происходило. Твоя напарница не так проста. Да и видение ей было накануне. Вот она и не стала далеко отходить, пока не удостоверится, что ты вошла в общежитие. Но в дверь ты не попала. Прежде за тобой примчался наш друг... Этот гад который называл себя другом. «Как только он тебя подхватил, Шая бросилась ко мне, уже зная, куда вы направились», пояснил Трей. «Сама она тягаться с третьекурсником не смогла бы. Он слишком силен, потому и потратила драгоценные минуты, отправившись за помощью», выдал Лар. «И правильно сделала. Не хотелось бы ее потерять», согласилась я, с любопытством ожидая продолжения рассказа. «А дальше...» Все оказалось намного проще и вместе с тем сложнее. Мы отыскали Авриарта, так как без его помощи не обошлись бы, ведь ваши браслеты связаны между собой и с вашим предком. назов ты не откликалась, браслет тоже не подавал признаков жизни. Ты не представляешь, как мы испугались. Снова едва не завыл Лар. Я его погладила, успокоила. Такого еще никогда не было, чтобы защита дала сбой. А с тобой именно это и произошло. Тут ко мне не вошли, валились Авриард с дедом. Первый мрачный и весь будто пожеванный, а дед злой, как толпа чудовищ, которых я недавно видела. Оба, заметив, что я пришла в себя, тут же присели с двух сторон кровати. Трею пришлось потесниться. Как под его весом мое большое ложе вообще не треснуло, я удивляюсь. Последний появилась Шая. Смущенно замявшись на пороге, когда увидела деда, потупилась и попыталась незаметно ускользнуть. Я успела ткнуть тролля в бок. Он-то и позвал нашу подругу. Только она все равно мучилась виной, хотя наоборот сделала все возможное, чтобы меня спасти. И пока дед обнимал и сперва сочувствовал, потом ругал за безответственность и безголовость, я все это время кивала, принимая упреки. Да. Поступила совсем не мудро. Согласна. Но ведь я доверяла другу, а он оказался сволочью. Пока меня отчитывали, я пыталась сформулировать вопрос, все время не дававший мне покоя. «Дед, скажи, уже нашли того, кто заказал Лояру меня и Трея?» Имя друга добавила тише, чтобы не особо афишировать его тайну. «Пинара!» Зло выплюнул Аврерт. Я успел ее поймать в тот момент, когда она пыталась вскрыть защиту Академии и впустить своих родных. Их успел перехватить ректор. В данный момент они все находятся в одной из лабораторий, где ими занимается тайная канцелярия. Гадина! А ведь я ей верил как себе. И чего ей не хватало? Наверняка после ментального внушения мозги напрочь повредились. Ментальное внушение тут ни при чем вздохнул Трей. «Такое за пару месяцев не провернешь. Надо тщательно готовиться. Думаю, они очень давно задумали нечто подобное, еще до твоего появления, а тут вдобавок такой сюрприз под рукой оказался. Как не воспользоваться?» «Юноша прав. Я сожалею только о том, что хоть я и глава тайной канцелярии, но не могу участвовать в расследовании и наказании виновных потому что лицо заинтересованное, хотя сам бы с удовольствием открутил голову родственничкам за такое. Продолжил предок. Его глаза потемнели, в них отчетливо полыхали алые искры. Странно, но зачем Финари и ее родным это надо? Они ведь, насколько я поняла, не просто из высших, а вообще принадлежат верхушке иерархии. Недоуменно произнесла я, смотря на предка. И, как правильно сказал Авриард, у них же все было. Власть, почет, уважение, деньги, наконец. Этого мало? Амбиции у всех разные. Понимаешь, Авриард и Финара, кузены, они дружны, росли едва ли не вместе. Но разница в том, что мой внук — прямой отпрыск ныне правящего владыки. А вот внучка — побочная ветвь. А этой семье хотелось корону, давно хотелось, но регалии их не приняли. Тогда они решили сами себе ее преподнести, особенно когда узнали о молодом императоре, скрывающемся от врагов в академии. «Получается, я для них стала всего лишь дополнительным призом, но нужен им был трей?» — уточнила я, так как что-то не сходилось. «Изначально да» но стоило финаре увидеть парный гарнитур как у нее разум окончательно помутился настолько она возжелала получить эту семейную реликвию вот и попыталась соблазнить лояра пообещав ему золотые горы утоление амбиций и еще много чего скривился дед эта мысль возникла у нее в тот момент когда она заметила его за вашим столом если он успел втереться в доверие то как они считали Никаких проблем с исполнением плана быть не должно. Глупые и наивные идиоты, совершенно не пожелавшие изучить свойства древней магии, не так-то просто получить то, что нашло своего хозяина. Особенно такие опасные артефакты, как эта пара. А где Финара сейчас? А ее подельник? Надумаете придушить? Подождите меня. Лично глаза ему и ей выцарапаю. Кровожадно оскалилась я, стиснув кулаки. Да, несмотря на миролюбивость, внутри порой просыпались такие чувства, когда хотелось крушить все вокруг, убивая с особой жестокостью, как сейчас. Попадись мне, лояр! Лично бы вырвало сердце из его груди. Сейчас все в темнице. Отречение от рода я уже провел. Такие преступления я не прощаю. Жестко произнес предок. Сказано это было так, что даже я поежилась, Настолько угрожающе прозвучали слова. Но дед заметил мою реакцию, тут же улыбнулся и перевел взгляд на Трея. Тот тут же опустил голову. — Ну, и когда ты думаешь прекращать все эти распри и покушения из-за собственной империи? — строго спросил мужчина. «Академию окончу и сразу приступлю к прямым обязанностям. К тому же там условия есть. Вам ли об этом не знать?» Спокойно отозвался тролль. «Да и тролль ли?» «Что за условия?» Полюбопытствовала я, но оба тут же начали спрашивать, как мое самочувствие, как резерв. В общем, переводили тему, как могли. Изначально я хотела взбрыкнуть, но мягкие лапки звереныша Погладили меня по шее, после чего пришел легкий, едва слышный посыл, пока не настаивать. Пришлось согласиться. Вот вылечусь, потом проведу допрос с пристрастием.